Глава двенадцатая. Сквозь лист просвечивало небо. В кабине уже давно было влажно и душно, а вдалеке по-прежнему пронзительно визжали колесники. Мордашка обливался потом и ждал, пока из звуков остались лишь шорох листьев, пение неведомых птиц или тех тварей, которые в этом мире их заменяли. Кто-то пыхтел и возился в кустах, время от времени негромко покашливая. Гарик так и не вспомнил животного, которое могло издавать подобные звуки. Плескалась вода. Мордашка осторожно выглянул из-под листа, из которого при необходимости мог сшить себе плащ, вылез, не выпуская из рук бластер, и сполз по округлому боку кабины в зеленоватую теплую воду. От берега его отделяло несколько метров, и сомнительное удовольствие заплыва в летном комбинезоне и ботинках – Времени найти по карте место, куда упал Фанан и сравнить со своими координатами у мордашки не было. Гарик был уверен, что найдет его и на местности. И тем более был уверен, что сотрет в порошок любое препятствие, которое посмеет отделить его от Тона. Веселье в глазах собравшихся не наблюдалось. Никто не шутил, никто не смеялся. Если не считать покрасневшего, словно перегревшегося на солнце, мина Дойнаса, Никто особенно не пострадал, но у всех был вид побежденных солдат. И как не хотелось уйти куда-нибудь и помолчать, нарушить унылую тишину пришлось Веджу. «Вам известно о Лоране и Фанане», — сказал он. «Будем реалистами. Возможно, их нет в живых. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли, кое-что очень важное. Можете мне не верить, но сегодня мы одержали победу. Наш рейд...» обошелся противнику дороже, чем нам, и мы вели этот бой, а не защищались. И если нетопырковый маскарад продержится еще немного, мы и дальше будем следовать плану операции. А если мы хотим, чтобы потери не были напрасны, советую всем хорошенько запомнить мои слова». «Так мы будем их искать или нет?» – спросила Тирия. «При первой возможности пошлем вниз команду». Сначала нужно узнать как можно больше о передвижении противника в районе, где упали ребята. Жестко отрезал веч и посмотрел на Кастина Донна. Ледоруб съежился: Ты должен был обеспечить нас данными. Не сумел. Придушенно пискнул Кастин в свое оправдание. Объясни. Счет закрыли. Я залез туда и нашел ссылку на два файла. В первом было короткое уведомление без подписи, что клиент, то есть я, не имеет доступа к информации подобного уровня, а во втором — полномасштабная голографическая запись от военачальника Синжа. Кто-то охнул, кто-то присвистнул, сразу несколько начали говорить одновременно. Ветш оборвал шум нетерпеливым взмахом ладони. «Ты просмотрел файл?» Ледоруб кивнул. «Я же не знал, что там Синдж, пока не открыл файл, а потом поздно было. Там послание от военачальника топырком. «Проиграй». Кастин потянулся к клавиатуре и ввел команду в проектор. Над столом возникло изображение полного человека в белом мундире. Дон развернул проектор так, чтобы военачальник смотрел прямо в лицо Антилосу. «Я так понимаю, — проговорил Синш, что обращаюсь к так называемому генералу Каргину, командующему Нетопырок». Он весело улыбнулся. «Как видите, коллега, — «Правила на Хальмаде несколько изменились. Планета теперь принадлежит мне, и вам запрещается беспокоить местных жителей своим присутствием. Сразу хочу кое-что прояснить. Человек, менее благодушный и рассудительный, чем я, был бы очень сердит на вас. Я же не сержусь. Если говорить честно, вы произвели на меня благоприятное впечатление». Несколько пилотов уничтожили две полные эскадрильи моих истребителей с минимальными потерями со своей стороны. Восхитительно. Бой вы проиграли, это не подлежит обсуждению, но победа далась мне дороже, чем следовало бы. Преклоняюсь перед вашим мастерством, господа». Синж помолчал, склонив голову в подтверждении собственных слов. «Так вот», — продолжил он, — глаза военачальника весело заблестели. У вас есть выбор. Можете оставаться здесь и попытаться еще раз ограбить хальмат. Я очень занятой человек, но выкрою свободную минутку, выслежу и перебью вас всех до единого. Полагаю дорогой для себя ценой, но обещаю, поступлю именно так. Проблема в том, что в этом случае в проигрыше окажутся все, но вы потеряете больше, чем я. Вариант номер два. Убирайтесь в любой сектор галактики, который я не контролирую, и продолжайте свою деятельность там. Так дешевле, но обе стороны ничего не выгодуют, а я к тому же еще и впустую потеряю две эскадрильи». Синж вздохнул. «Третий путь ведет к обоюдной выгоде. Я хотел бы познакомиться с вами лично. К этому письму прикреплены данные для расчета гиперпространственного прыжка, который приведет вас к навигационному маяку, а тот уже направит вас дальше». Мы встретимся, и я позабочусь, чтобы вы ни о чем не жалели. Не буду обещать, что никого не трону и пальцем. Не то, чтобы я не мог дать такого слова, просто думаю, что вы мне не поверите. Но вот во что вы можете верить, вы начальник Синж – деловой человек. Его предложение объединиться чисто коммерческое и выгодное. Обдумайте вопрос хорошенько. Конец связи. Изображение толстяка исчезло. Ведж откинулся на спинку стула. Он даже не сознавал, что наклонился вперед, слушая послание. «Господа», — медленно произнес он, — «может, у нас и потери, но операция не топырки, только что оправдалась. Давайте выбирать, кто полетит к Синжу в гости». Он обвел притихших пилотов внимательным взглядом. «Мне лететь нельзя, Уэсу тоже». «Наши физиономии известны каждому Бахусу лучше, чем нам хотелось бы. Сколько ни маскируйся, все равно узнают». Он не стал добавлять, что главный специалист по гриму числится пока среди пропавших без вести, если не хуже. «На Кастина есть досье, как на политического преступника». Ледоруб безрадостно кивнул. «Я постарался стереть записи где только можно», – сказал он, «но не уверен, что отыскал все». Тайнер слишком заметная фигура. Здоровый, как банта, алдеранец расплылся в ухмылке. «А мне нравится так думать. Мин, у тебя тоже шансов 0,0. Ты имеешь несчастье иметь награды коррелианской армии, да еще командовал республиканской эскадрильей. Кроха, насколько я понимаю, единственный карлик-такваш, умеющий летать». Двухметровый эквеш сверху вниз посмотрел на Антиласа и промолчал. Хрюк, ты, гемрянец, радостно пустил слюни. Могу переодеться варваром и вести себя подобающим образом. Хорошее дело. Только Синж как ни крути до мозга костей имперский фрукт, а он мыслит как имп и не возрадуется, если увидит не человека. Но кандидатура засчитывается, если ты не будешь произносить умных слов. «Девочки, у вас всех имеется шанс поздороваться своим военачальником Синджем. Не хотелось бы перекладывать все труды на ваши хрупкие плечи, но придется. Дайте мне немного времени на обдумывание». «Вы так говорите, будто согласились на сделку», – играя точеным бицепсом, заметила Шалла. «А я согласился. Мы здесь именно для этого. Итак, дамы и господа, подобное задание требует добровольцев, поэтому тот, кто не хочет участвовать...» Пусть вовремя сообщит мне об этом. Все вон. Они шли к выходу, чуть-чуть расправив плечи, хотя входили словно на похороны. Ведж тоже почувствовал себя бодрее. Да, они потеряли на хальмаде друзей, но веру не утратили. Последним в дверях был Кастендон, но он закрыл дверь перед собой и повернулся к Антилосу. — Я хотел бы участвовать в операции, сэр. «Ты же сам согласился, что в имперских архивах могут быть на тебя записи». «Так точно, сэр. Но я проберусь незаметно. Я кое-что придумал». Веч жестом предложил ледорубу сесть напротив себя». Ну, «Я тебя слушаю». Кастин нашел себе стул. «Я знаком с различными компьютерными системами». «Думаешь, я не в курсе?» «Что, если я напишу программу, которая заставит бортовые машины железного кулака время от времени подавать сигнал». «Вот он я. Приходите и берите». «И никто ничего не заметит?» «В том-то и дело, сэр. Сигнал будет посылаться вместе с другими. Ну да там, как положено, вычищают кратковременную память. Программа недолго продержится. Неделю, может, месяц, если замаскировать по максимуму. Но я бы дал две недели, а то и меньше. Нам же хватит недели». «Почему мне твое предложение напоминает проект «Морт» адмирала Триггета?» «Потому что я взял его за основу. Мы пойдем дальше. Если выясним, что «Железный кулак» остается достаточно долго на одном месте, стянем туда войска и... Сколько времени тебе нужно?» «Ну, пробную разработку я уже написал. И даже опробовал. Мне нужны штурм-доспехи для маскировки и дека, совместимые со стандартным корабельным терминалом. А на «Железный кулак» я проберусь в тайнике «Нарры». Хрюк в него поместился в скафандре, так я в штурм штурмброне тем более влезу. Кастин заметил, что его перестали слушать, и замолчал. Ведж обдумывал сказанное, машинально теребя отросшую челку. — Ладно, я хочу, чтобы ты поработал еще над программой. — Спасибо. Ледоруб вскочил на ноги. — Не так прытко. Разрешения на операцию я не дам. Дон, как подкошенный, рухнул обратно на стул. Злой, как будто ему отвесили по уху. «Синж не дурак», — сказал Ведж. «Мы изображаем из себя пиратов, о которых он раньше и не слышал, и никто не слышал. Он с нас глаз не спустит. Ты придумал красивый ход, но он не для первой встречи. Позже, когда к нам привыкнут, служба безопасности начнет смотреть на наши выходки сквозь пальцы. Вот тогда мы и запустим твой план». Но у Кастина дрожали губы. Но я же лучше их службы безопасности. Я же не учу вас летать. В этом вам равных нет. Так не учите меня, с кем из охранки я могу справиться, а с кем нет. Не хами. Лучше назови имя начальника службы безопасности у Синжа. Понятия не имею. Так откуда же тебе известно, что ты лучше его? Откуда известно, что он не предпринял мер против таких программ? Потому что я лучше всех. Ведж помолчал, вздохнул. «Офицер Дон, вам отдан прямой и недвусмысленный приказ. Пишите вашу программу. Воспользуйтесь предоставленным временем и проделайте работу крайне тщательно, потому что на железный кулак вы не полетите. Вашей программой мы воспользуемся несколько позже. Вы свободны». По цвету лица Кастин без помех мог поспорить с плащами Алой Гвардии Императора. И, судя по всему, он собирался устроить продолжительный диспут Против ожиданий Ледоруб поднялся, безупречно отсалютовал, видимо, посчитал верхом сарказма и ушел. Очевидно, Дишко ударилась о землю на небольшом возвышении, подскочила словно мячик, скатилась по склону и застряла в кустах. Развороченная машина лежала на боку, уткнувшись в три молодых деревца, почти выкорчеванных ударом. Левая солнечная батарея смялась, фюзеляж перекосила, лобовой иллюминатор зарылся в грязь. Двойные ионные двигатели покрывала корка засохшей белесой субстанции, пена из огнетушителей, которые принесли сюда те, кто пришел позже. Возле разбитого корыта на страже стоял штурмовик. К обязанностям солдатик относился халтурно, так как увлеченно беседовал с двумя громилами в легко узнаваемой форме хищников. Рядом с уцелевшей плоскостью дишки парили два гравицикла, раскрашенные в те же желто-черные цвета. А еще в нескольких метрах от них, в густом подлеске, лежал на животе мордашка Лорен и из последних сил скрипел зубами, потому что его кусали. По спине, плечам, бокам, шее, ногам ползали неведомые букашки. Над головой велась стайка мышкары с таким видом, будто она голодала два дня». Гаррик стер разъедающий глаза пот и осторожно пополз вперед. Очень уж хотелось узнать предмет оживленного разговора. Голос штурмовика, усиленный электроникой шлема, разобрать было несложно. «Вон там, видите? Пятна крови. Он тут полз, но наши прибыли только через полчаса. Пилот не прятался, он был ранен. Мы вызвали солдат на гравициклах. Они прочесали окрестности и сказали, что прошли по следу почти километр, а потом след исчез. Там дальше холмы начинаются, камни всякие. Хищники переглянулись. Тот, что был выше ростом, спросил. Они видели следы репульсоров. «Э, «Никак нет, они бы сообщили. Они предположили, что пилот спрятался в холмах». «Сомневаюсь», — хмыкнул Громила. «На камнях кровь хорошо видна». «Даже если бы он перевязал рану, все равно порезался бы ощебень. Правда, вдруг ему надоело ползать. Этот барф встал и пошел дальше ногами, что маловероятно. Что показало сканирование? А ничего, в этом районе до дури народа и в основном людей. У местных охотников что-то вроде ежегодного слета. Мы их гоняем, а они в отместку сводят с ума наши сканеры». Хищник горько вздохнул, демонстрируя, как смертельно устал от глупости некоторых штурмовиков, и пошел к транспорту. Второй обронил. «Мы его найдем, а затем сообщим вашим людям, что делать», и направился следом за напарником. Мордашка неистово заработал локтями и коленями, пытаясь одновременно сохранять тишину и не пыхтеть на весь лес. К концу пути он пришел к однозначному выводу, что рожденному летать ползать не дано». Хорошо еще, что штурмовик смотрел вслед людям с синжа. Лица под шлемом видно не было, но и поза ясно давала понять, что больше всего на свете часовой мечтает выбить из хищников дурь вместе с мозгами посредством приклада карабина. В сторону диверсанта штурмовик не оглядывался. Хищники оседлали гравициклы, перекинулись парочкой фраз. Судя по интонациям и смешкам, объектом шуток был местный солдатик, Затем парни завели двигатели. Мордашка вскочил на ноги прямо у них на пути. Первый выстрел попал тому, что был справа в грудь. Хищник кувыркнулся на землю. Вторично фокус не прошел. Зато выстрел получился чуть ли не в упор и в развороте. Лазерный луч ударил громили в висок. И раненый, может быть и убитый на месте, хищник, оставшись сидеть в седле, промчался мимо лорона так близко, что Гарик почувствовал вместе с волной воздуха запах оплавленного шлема. Штурмовик вскинул карабин к плечу. Мордашка бросился ничком в спасительные кусты, в полете нажимая на спусковой крючок. Сначала он промазал. В ответ штурмовик поджарил землю чуть ли не под носом у него. Зато третий выстрел отыскал цель там, где белые доспехи соединялись эластичным черным материалом. Штурмовик упал лицом вниз. Позади грохнуло. Мордашка откатился, вскочил, выставив перед собой бластер, но сражаться было не с кем. Просто второй гравицикл врезался в пень. Поляну засыпало горящими обломками. Времени размышлять о вреде и экологии не было. Гарик бегом помчался к дишке, забрался на пилон сломанной батареей и заглянул в кабину. Никаких следов пилота, что, собственно, уже следовало из подслушанного разговора. Но опытный следователь получит информацию и от машины. Нет уж дудки. Мордашка разрядил целую обойму в приборную панель и лыжемент. Он стрелял, пока тени загорелись, затем соскочил в траву. Один гравицикл почти в целом виде застрял в кустах. Передняя направляющая погнула. Это было видно даже издалека. Плохо. Такая поломка серьезно ограничивала маневренность и скорость машины. Гарик подобрал лазерный карабин и побежал ловить гравицикл. По дороге он наткнулся на хищников, оба были мертвы, их оружие мордашка тоже забрал, прихватил комлинки, персональные деки и инфочипы. Страхи оправдались. Штыри обтекателей торчали под углом, предусмотренным спецификацией. Инструментов под рукой не было, так что ремонт на повестке дня не стоял. Гарик выругался почесал искусанное плечо, оседлал гравицикл и завел двигатель. Тот сипло заперхал, машина выказала желание игриво завалиться на бок, и все-таки верхом быстрее, чем пехом. С помощью ругательств из копилки Камеска и грубой силы Гарик обуздал расшалившийся гравицикл и повел его вдоль теперь уже едва различимого следа, который оставил в траве Тон Фанан. Вдалеке порыкивали другие гравициклы. Мордашка включил передатчик. Тот оказался настроен на частоту хищников. И на Гарика вывалился целый шквал информации. По большей части бесполезной. Вот тут вроде бы след. Кажется, кто-то полз, но крови не видать. D742. АЕФ, Матам. Еще не выходили на связь. Поисковая команда 24. Тут кроме нас, никаких крупных форм жизни. «Жаль, что сканер не берет только разумные существа, дофи, Тогда бы мы тебя сразу исключили». «Очень смешно». «Воздержитесь от личных высказываний, рядовой». Поврежденная машина почти исправно несла мордашку над следом. Разворошенный слой листьев, поломанные кусты, комья земли, Тон ухитрился ползком преодолеть на удивление приличную дистанцию. Гарик углубился в лес на четверть стандартного километра потом еще на полкилометра, и добрался, в конце концов, до мелководной узкой речушки, наверное, той самой, о которой говорил штурмовик. На противоположном берегу лес редел, сквозь деревья просматривались каменистые холмы, густо поросшие низким кустарником. Какой смысл лезть на открытое пространство, где спрятаться практически негде, а сверху проще простого заметить беглеца? Над ближайшей грядой кружила пара дишек. И все-таки на другом берегу ясно отпечатались следы Тона. Почва там была влажная и рыхлая, следы получились глубокие, и вели они в холмы. Мордашка придержал гравицикл, Тон Фанан в жизни ничего и никогда не делал просто так и как все нормальные люди. Штурмовик говорил, что на камнях след обрывается и что поисковые группы еще не отыскали сбитого пилота то есть не сумели найти раненого человека, который даже идти-то не мог. Любой пилот, наткнувшись в подобной ситуации на реку, скорее всего отправится вниз по течению. Практически на любой планете поселения строят вдоль реки, а реки имеют обыкновение впадать в другие реки, побольше. Реки означают свежую воду. А что если... Как четко отпечатались следы на том берегу? А что, если Тон дополз до подножия холмов, а потом вернулся обратно к реке? Такая тактика наверняка бы сбила погоню с толку. Так она и сбила их с толку. Гарик развернул машину и медленно полетел над водой. Здесь ему нравилось гораздо больше. Деревья скрывали русло от нежеланных зрителей. Высокая трава нависала над водой, окуная головки цветов в реку. Интересно, умеет ли трава пить воду? Мордашка тряхнул головой, нашел время интересоваться растительной жизнью. Впрочем, в реке обнаружилась и животная жизнь. Далеко впереди, а порой далеко позади, Гарик видел всплески и темные тени под поверхностью, и каждый раз вспоминал тех крупных амфибий, которых видел раньше. Наверное, они пугливы, вот и держатся в сторонке. Эта мысль была намного приятнее, чем предположение, что кто-то развлекается охотой, выслеживая его. Километром ниже по руслу у мордашки зазвенело в голове и потемнело в глазах. Гарик чуть было не сверзился в воду с седла гравицикла, но тут же выпрямился с бластером в руке и прицелился в красивую травяную завесу на левом берегу. Траву и высунутую из нее руку, посылающую привет. Мордашка спрыгнул в воду, утонув почти по пояс. В тени прибрежных зарослей сидел Тон Фанон, потный и гораздо бледнее обычного. Ни шлема, ни перчаток, ни контроллера системы жизнеобеспечения. Серый комбинезон разорван, и Гарик заподозрил, что Тон сам потрудился над униформой. «Рад тебя видеть!» Голос у киборга был сиплый и очень слабый, и поэтому решил вышибить мне мозги булыжникам. Крикнуть не получилось». Оркестры цветов под рукой не было. «Ты ранен?» фанан кивнул. «Сильно?» Еще один кивок. «На сто процентов уверен, что у меня внутреннее кровотечение. Протяну недолго, по-моему. Ты протянешь до базы. На гравицикле усидишь?» С ответом Тон затянул. «Наверное». «Давай-ка я помогу тебе забраться в седло. Ты здорово оторвался от погони». Я вывезу тебя из района поиска еще до того, как ребятам придет в голову раздвинуть рамки. Со словами «помогу сесть» Гарик явно погорячился. Тона пришлось взваливать на гравицикл, и легким этот процесс не был. В середине его Фаннен скрикнул, свернулся клубком и некоторое время сидел так, вздрагивая от боли и постанывая сквозь зубы. Мордашка не решился его поторопить. Распрямиться настолько, чтобы вновь речь зашла о поездке, киборг сумел лишь через несколько минут. Гарик отметил про себя, что, выбравшись из воды, тон то начал обильно потеть. Мордашку селся на водительское сиденье и завел двигатель. Тот чихнул и заглох. — Никак не могу понять твоего пристрастия к поддержанной технике, — прокомментировал киборг. Фаннонс, кособочившись, лежал на гравицикле и держал в руках сенсорный блок, выдранный гариком из панели управления. С антигравитационной подушкой все было нормально, поэтому мордашка отыскал в бардачке шнур, привязал его к направляющим штырям и сейчас находился в паре метров впереди и волок машину за собой, словно зуб таун таунтауна. «Прелестно», — заявил тон. «Почему бы тебе не очистить для меня вон тот солнечный фрукт?» Голос у киборга по-прежнему был хриплым. «Заметано. Ты срываешь, я чищу. Что у нас с погоней?» «В зоне действия сенсоры ничего не видят, а передатчик я на досуге развинтил от нечего делать, чтобы нас не запеленговали. Ну вот и славно...» «Мордашка, чего? Спасибо, что вернулся за мной». «Если бы тебя поймали, камеску пришлось бы заполнять кучу бумаг. Это я так к Антилусу подлизываюсь». «Резонно. Кстати, ты уже составил гениальный план или речная прогулка в него входит?» «Он из нее состоит. Гарик попытался сдуть прилипшую к мокрому лбу прядь волос. Ничего не получилось. Во-первых, упражнения развивают меня физически» во-вторых, они предоставляют великолепный шанс ознакомиться с местными красотами и памятниками культуры. «Рано или поздно мы доберемся до поселка, там я выкраду тебя врача». «Ну да», — согласился фанан и закрыл глаза, — «да ты без поискового оборудования собственный зад не отыщешь». «А еще из поселка мы свяжемся с нашими, и до рассвета будем далеко-далеко от этого грязного, вонючего валуна». «Ну да. А может, врач окажется близкой тебе по духу женщиной, влюбится в тебя и твои дурные манеры без памяти». «Как же? Жди. Знаешь, какими будут ее первые слова?» «Она в экстазе взвизгнет. Ой, Гарик Клорен! ой, я теряю сознание». Мордашка повернулся. «Внимательнее приглядись». Фанун приподнял голову. «А, да, верно. Ты же у нас временно жертва ожогов, я забыл. Может, у меня действительно...» «Появится шанс?» Он сморщился и вновь попытался сложиться вдвое, чтобы переждать новую волну боли. «Так, свидание отменяется. Тебе нужна немедленная медицинская помощь. Сейчас я вызову ребят Синжа и скажу, что мы сдаемся». Фанан с трудом разогнулся и сел. Его покачивало из стороны в сторону. Держаться ровно в седле тону было не в моготу. «Иди сюда». Гарик зашлепал по мелководью. Стоило ему поравняться с гравициклом, Фанан сгреб Лора за воротник. Органический глаз киборга пылал огнем не хуже искусственного, только по цвету отличался. «Слушай меня, мордашка, мы не сдадимся. Твою физиономию даже под всем этим гримом и мои импланты опознать расплюнусь. Вся афера с нетопырками отправится прямиком в реактор, а нашим ребятам придется начинать все сначала». Только теперь он будет знать о нас всю подноготную. Я этого не допущу. Но ты же умрешь. Плевать. Внезапный порыв пошел на убыль. Вымотанный им тон опустил Гарика и лег обратно. «Если начинать все сначала, понадобится время», – прошептал он. «А Синж разбомбит еще больше колоний, взорвет еще больше кораблей. Даже один лишний день означает...» что перед каким-нибудь начинающим, глупым молодым лекарем откроется дорога, по которой шел я, и закончит он так же, как я. Ты хороший человек, Тон, я не хочу не лучше мальчишки, у которого в жизни есть одна цель – делать добро всем остальным. Я предпочитаю его жизнь моей». Фанон перевел дыхание. «Когда я умру, ты не умрешь. Заткнись и слушай меня, мордашка». «Когда я умру, не позволь им найти мое тело. Меня опознают. Сделай все, что потребуется, чтобы вернуться к нашим, но не дай им отыскать меня. Ты не умрешь, пообещай». Гарика затрясло. «Даю слово. Ты не умрешь. Постараюсь тебе в этом помочь». Здоровый глаз закрылся. Искусственный продолжал смотреть мордашки в лицо. Губы Фанана тронула слабая улыбка. «Пробки на улице нет, а мы стоим. С чего бы это?» Лорен взялся за трос. «Сам виноват. Нечего было нанимать неопытного водителя». Солнце закатилось. На небо высыпали мириады крохотных спутников Хальмада. За ними простирался звездный ковер. Несмотря на фабрики и заводы, небо здесь было чистое. На излучине реки, там, где деревья стояли реже, Тон Фанан спросил, что это? Мордашка оглянулся, проследил взгляд киборга и запрокинул голову к светлому ночному небу. На фоне крупной луны неторопливо плыл звездный разрушитель, далекий и не очень страшный. Железный кулак, наверное. Здорово будет взглянуть на него перед тем, как он разлетится на части. Шагов через двести Гарик услышал позади судорожный схлип и поспешил к гравициклу. Зашли они не так далеко, как хотелось бы. Передвигать окоченевшие и тяжелые, словно гири ноги, становилось все труднее. Он ждал, что Фанана опять скрючит, но Тон лежал на спине в той позе, в которой ему было удобнее всего. Только красивое лицо было искажено от боли. — Извини, — пробормотал киборг, — запаниковал. Говорил он едва слышно. — Запаниковал, — повторил мордашка представил, как грустно станет в галактике без моего отточенного интеллекта и общего превосходства. Тон То сделал попытку улыбнуться. «Вот уж о чем тебе не следует беспокоиться». Наверное, ты прав». Фаннон протянул руку. Он что-то держал в ней. Гарик машинально взял этот предмет. «Это еще что? Это называется «персональная ДК». Детишки в Республике и в Империи – «Знают о них чуть ли не с рождения. Смешной доколик заберешь с собой. Тут кое-какие мысли напоследок». Холод от колен пополз выше. Гарик вздрогнул. «Не надо так, Том. Не последний. Ты сам себя изводишь». Киборг сумел сипло рассмеяться. «Тебе лучше знать. Ты у нас специалист в этом вопросе». «Это что должно означать?» «Я поступаю так, как поступаю». «Потому что хочу причинить окружающим боль, чтобы не страдать в одиночку. А ты поступаешь так, как поступаешь, чтобы наказать маленького сопляка, который когда-то, по малолетству, снялся в нескольких дурацких фильмах». «Нелепица какая, да?» «Мордашка, по-твоему, сколько ты должен новой республике?» «Ну, кое-что. За то, что талантлив. За то, что сделал ради империи». «Ну да, правильно, неправильно». Ты взваливаешь на сопляка, каким был когда-то непосильный груз. «Ну да, долг – вещь тяжелая. Так уж получилось, что я причинил вред, а теперь понемногу оплачиваю счета». «Этот счет в балансе не нуждается». В голосе тона зазвучала прежняя издевка. «Жизни разумных существ, мальчик мой, не сводятся к цифрам. Нельзя их обменивать словно валюту. Как нельзя сравнивать поступки мальчишки?» совершенной по неопытности и глупости с тем, что взрослый мужчина должен сделать за свою жизнь. Тон, ты бредишь. Хотелось бы верить, правда? Эй, а мы опять остановились. Прошло еще немного времени, и за негромким гудением репульсора Гарик расслышал сиплый шепот. Опять он летит. Железный кулак уточнил мордашка, задирая голову. Звездный разрушитель суперкласса отматывал очередной виток вокруг орбиты. Он был похож на наконечник копья, которое принадлежало сверхъестественному герою давно забытых легенд. Корабль плыл в вышине, не заботясь о жизнях, смертях, победах и поражениях здесь, внизу. А когда он решит спуститься с небес, то принесет с собой только гибель и разрушение. «Да», — подумал Мордашка, — «в том и суть железного кулака». А потом он подумал, что подобные вещи не имеют права на существование. «Он взорвет это чудовище, даже если на поиску уйдет вся оставшаяся жизнь!» «Не слишком-то грозно он выглядит на таком расстоянии, правда?» Гарик постарался, чтобы отвращение не просочилось в голос. Киборг не ответил. «Говорю, не слишком-то грозно он отсюда выглядит!» Тон Фанан молчал. Мордашка замер на месте, не в силах повернуться и посмотреть, а потом подойти на замерзших ногах, чтобы убедиться, что действительно произошло то, чего он больше всего боялся. Гравицикл сам подплыл к нему. Тон не дышал. Глаза его были открыты. Киборг смотрел вверх, и на лице его, когда ушла боль и не нужно было больше прятаться за щитом сарказма и деланного самолюбования, застыло детское выражение Так ребенок разглядывает звезды. У Гарика защекотало в носу, и впервые за много лет с тех пор, как сам был ребенком, мордашка расплакался.